Краткий рассказ о своих злоключениях Басурманов закончил так. «Прошёл я ещё верст с десять и заплутал окончательно. Первый раз со мной такое случилось. Кончились леса, горы какие-то начались. Пока патроны были, я на диких кост до баранов охотился. Ночевал по ямам и пещерам. Мне ведь не впервой. Долго шёл. И через леса, и через пустыню, и через города ненашенские. Давно заброшенные». Потом на людей вышел. Русские языка не понимают, от меня шарахаются. Дорогу спросить не у кого. А вокруг дома до небес, деревья какие-то чужие, море рядом шумит. Поесть, правда, хватало. Страна богатая, но народ бестолковый. Суетятся. А чего суетятся? Потом вдруг какие-то поганцы за мной увязались. Сущие дикари. Жизни лишить хотели. «Только не на того нарвались!» «Отстреливался я до последнего патрона, потом уж на утёк пустился!» «Как в эту преисподнюю влетел, даже и не помню!» «С тех пор и страдаю!» Он затравленно огляделся по сторонам. «Но с этим всё ясно!» — оборвал его зеблик «Ты нам лучше про здешнее место растолкой «Что тут, как и почему!» «А вот это не ведено!» Рожа Басурманова приняла чванливые выражение Когда надо будет, до вас доведут. Жизнь здесь строгая. Не колхоз, конечно, но шкурничество не уважается. Так что барахлишком своим вам поделиться придется. С тобой, что ли? Зловеще ласково поинтересовался зяблик. Почему со мной? С коллективом. <как> Дальнейшие слова застряли в горле бывшего егеря Басурманова, потому что лапа зяблика жгутом закрутила воротничок на нем. Да так, что даже эмблемки с петлиц отлетели. «Слушай сюда, гудок мешаный!» Зяблик рывком подтянул Басурманову поближе к себе. «Я тебе не затырщик какой-то и не торбохват, а бывший идейный вор с авторитетом и крохоборов любой масти всегда давил, как клопов. Поживиться захотел, мудила! Но ничего, сейчас я тебе сапатку поравняю!» «По гроб жизни память останется!» «Не надо, гражданин хороший!» Басурманов задрыгал ногами и замахал руками. «Я на характер вас проверить хотел, без всякой подлянки! Уж простите великодушно, что звякло распустил! Каюсь!» «Так-то лучше!» Зяблик отшевернул Басурманова в сторону и принялся тщательно вытирать о штаны свои руки. Запомни сам и корешам скажи, если таковые имеются. Проверять меня на характер то же самое, что ежа гладить или у цыгана кобылу искать. Бесполезные занятия. А теперь, если, конечно, своей сапаткой дорожишь, коротко и ясно отвечай на все вопросы, которые тебе будет задавать вот этот дядя. Он подмигнул Смыкову. Но если фуфло задуешь... Никак нет! Приняв стойку смирно, гаркнул Басурманов. «Как на духу все выложу!» Смыков приступил к допросу без всякой раскачки. Такие мелкие душонки он умел раскалывать с той же легкостью, с какой опытный медвежатник взламывает почтовые ящики. «Как это место вообще называется?» «По-разному. Мы его, к примеру, синькой зовем», — доложил Басурманов. «Кто это мы?» «Но те, кто сюда наврось меня дуриком попал». И кто по-русски объясняется? Много таких. С десятка наберется. А сколько здесь вообще народа? Хватает. Только никто его не считал. Какой контингент? Извиняюсь, не понял. По происхождению кто они? Откуда? Большинство из этих и зеноземцев, которые по соседству жили. Народ вроде и культурный, и тихий. А вы, значит, над ними верховодите? Приходится. Басурманов выдавил из себя покаянную улыбку. Для ихнего же блага. Странные они люди. Ни за себя постоять не могут, ни за других. Прямо агнцы божьи, хотя и неверующие. Ну а эти, твои приятели, откуда они? Они вроде как вам ровня. Одетые, соответственно... Но ребята бедовые, еще те сжиганы. У некоторых даже и рога имеются. Ясненько, Смыков переглянулся зябликом. Вооружены они? Было дело, только боезапас уж весь разошелся. Если остались патроны, то с дюжина всего. Чем же вы тут все занимаетесь? Сменил тему Смыков. Не знаю, как и объяснить толком. Похоже, было, чтобы Сурманов задумался. «Свежий человек и не поймет сразу». «Мы уж постараемся». «Бегать надо, попросту говоря. Прыгать, карабкаться. По команде. Вроде как балашиный цирк. Если повезет, можно и приз отхватить». «Какой приз?» «Вот чего не знаю, того не знаю. Ни разу не видел». Просто разговоры такие идут. Приз, приз. Кто эти бега устраивает? Кто призы выдает? Это не вам одним любопытно. Уж сколько времени мы догадки строим. Местные они, конечно. Да только нам их узреть не дано. не то и они породы. не нашинской. Может, и не брешут попы про ангелов небесных. На кой лят ангелам блошиный цирк? Не могу знать. «Да только сатанинские отроди в таком сиянии жить не могут!» Он закатил вверх свои колючие глазки. «Хотя какая нам, горемыкам, разница? Ангел тебя плеть гоняет или черт? Они здесь хозяева, а мы так, насекомые забавные!» «А как насчет этих штук летающих? Не они ли хозяева?» «Никак нет!» Осклабился Басурманов. «Это так, шушера мелкая!» Вроде Бобиков, которые за стадом приглядывают. Они нам сигналы всякие передают, подгоняют кое-когда, куснуть могут при случае. Это мы уже заметили. Смыков непроизвольно тронул карман, в котором лежал его искалеченный пистолет. Так вы говорите, что нам бегать придется? За место блох. А то как же! Басурманов ослабился еще шире, и стало видно, как велика у него недостача в зубах. Сигнал ведь уж был, повторять его никто не будет. Сам удивляюсь, почему вас пока не трогают. Хромой черт удивился, когда Юда удавился, буркнул Зяблик. Ну ладно, бежать так бежать. А куда не подскажете? И как? В Балашином цирке то свои твердые правила есть. тут и загвоздка. Басурманов многозначительно помахал кривым пальцем. Бежать надо, куда глаза глядят и куда случай укажет. А куда прибежишь, неизвестно. Можешь на то же самое место, можешь и на другое, которое в тысячи верст отсюда. Можешь и в пропасть какую-нибудь сверзнуться. То, что все здесь как на ладони глядится, вы его внимания не принимайте. Это видимость одна. Блазнь. По-пустому идешь, а лоб расшибешь. Одним словом, окаянное место. Ну а как тут насчет бытовых условий? Питание, обмундирования С обмундированием грех один. Не понимают хозяева, что человек без одежки вроде уже и не человек. Кто в чем сюда явился, тот то и донашивает. Бабы эти чужеземные почти совсем голые. Особенно те, что из мелюзги выросли. Брюки у тебя, как я погляжу, не из казенной коптерки. Многозначительно заметил зяблик. Клёвые брюки. Да и не по росту они тебе. Снял с кого? Сменял, потупился Басурманов. На галифе швиотовые. Совсем ещё справные галифе было. Да вы, братец мой, ещё и вор оказывается. Дело удивился Смыков. Не ожидал. Ладно, рассказывайте дальше. А что дальше? Про питание здесь какое? Про питание всякое. С голодухи не помрёшь. Об этом хозяева как раз и заботятся. Ну, а ежели кто отличится, тому допаёк положен. Хоть и не приз, но тоже приятно. Смыков задумался, формулируя следующий вопрос, и этим не замедлил воспользоваться цифр. Что-то я те ваши слова насчёт живых и мёртвых не понял. Вы это яснее объяснить можете? Дело тут, конечно, тёмное, загадочное. Басурманов понизил голос. «Я сам-то сюда живьем вскочил, точно помню. Понесли меня ноги, чтобы им пусто было прямо на сияние неземное. Вот. А другие бедолаги, в особенности иноземцы, в мертвецком виде здесь оказались, при полном отсутствии признаков жизни. Некоторые даже и протухшие. Да только хозяева их быстро на ноги поставили. А иначе кому же для их забавы скакать?» Как говорится, кому скорбный мертвец, а кому и золотой телец. «Где это говорится?» – удивилась Верка. «Промеж гробовщиков. У меня тесть по похоронному делу работал». «Мерзкие вы вещи, братец мой, рассказывайте. Не очень-то приятно с живыми мертвецами компанию водить». «Какая разница?» – было ясно, что последние слова озадачили бы Сурманова. «Вы про то не думайте». Жрут они, как живые, будьте спокойны. Вот только баба у них не ласковая, по доброй воле не уломать, силы приходится. Ну и скотина же ты, сказала Верка с презрением. Сказано ли вы тоже? Тут, дамочка, не Париж и даже не Москва Златоглавая. Осинька место, куда покойников сплавляют, чтобы они там за место блошек выпендривались. Учитывайте обстоятельства. «Да, задал ты мне, борода, задачу!» Зяблик разглядывал бы Сурманова так, словно тот был предназначенный на дрова чуркой. С какой, дескать, стороны и с какого замаха её сподручнее рубить? «А что такое?» Под этим равнодушно-безжалостным взглядом бывший егерь стал как бы даже ниже ростом. «Выходит, если я тебя сейчас убью, то не до самой смерти, и завтра ты опять будешь мне глаза мозолить!» «Ни-ни!» Басурманов попятился. — Зачем вам лишние хлопоты? Отпустите с Богом! Я вас теперь за версту обходить стану и корешам своим скажу. — Лучше бы ты, конечно, молчал про нас. Да где тебе удержаться? Язык как помело. И как только тебя в егерях терпели. Кстати, а какого рожна ты к нам сунулся? Кто тебя послал? — Никто. — Никто. Я издали приметил, что вы с места не сдвинулись. Подзадорить вас хотел. А тебе что, права такие даны? Ну, как сказать, — Басурманов замялся. Кто тут какие права дает? Просто я привык порядок обеспечивать. Нет, вы посмотрите на этого засранца! Зяблик подбочинился. явился сюда дуриком и права качает. Да где? в потустороннем мире с неизвестным числом измерений. Во народ! Ни бог вам не указ, ни природа! Мы рождены, чтоб горы сделать с пылью, пустить в расход пространство и простор. Нет, милдрог я тебе сапатку все же нынче поровняю. Ивана, кто к нам пожаловал? Рожа Басурманова, скукожившаяся от страха, внезапно прояснилась. Взоры присутствующих, кроме зяблика, который на такие фокусы был не падок и умел держать в поле зрения сразу несколько объектов, обратились в ту сторону, куда тыкал пальцем басурманов. Вдали уже посверкивала лиловый стрекоза, как всегда выписывавшие в воздухе замысловатые петли и зигзаги. В этом мире, похоже, для неё не существовало никаких препятствий. Если она собиралась атаковать в атагу, невозможно было даже примерно предугадать, с какой стороны эта атака последует. Вот и птичка-синичка прилетела. Крылышки почистить и мошка поклевать. «Ну, я побегу, пожалуй», – заторопился Бусурманов. «И вам того же желаю». «Ладно, вали. Только про нашу сердечную встречу не забывай». «Пошли мы, что ли?» – сказал Смыков, когда проворно улепетывающий Бусурманов превратился в еле заметную точку. Произошло это почему куда быстрее, чем в условиях обычного трёхмерного мира. «Во попёр! На мотоцикле не догонишь!» – сказал зябль, глядя ему вслед. «Бегает он как раз и неважно. Это законы перспективы здесь искажены!» – возразил Цыпф. Стрекоза порхал уже в непосредственной близости от них, и Ватага, разобрав имущество, двинулась, куда глаза глядят. Поскольку все в этом мире было обманчиво, и пространство, и время, и даже законы перспективы решили особо не торопиться. Зачем тратить силы в борьбе за какой-то приз, если неизвестны ни правила этой борьбы, ни ценность самого приза? Из спутанных речей Басурманова они поняли лишь одно – успех здесь, как и в рулетке, приносит только слепая удача.